Уважаемые слушатели, эту аудиокнигу я посвящаю своему старшему товарищу и другу, которого уже нет с нами, Ивану Александровичу Потехину, орденоносцу, ветерану Великой Отечественной войны, летчику штурмовой авиации.